«Не надо воспринимать жизнь в Дейнсберри как какое-то заточение. Я также уверен, что мое общество не будет вам уж очень в тягость». Линтон попытался улыбнуться, но Даниэль никак на это не отреагировала. «Вы никак не можете понять меня, Джастин», — ответила она, — «и совершенно правы» когда говорите, что я буду поступать так, как сама считаю нужным. Но делать это я буду только из чувства долга, а не потому, что получила от вас разрешение. Я не ваша собственность, Джастин. Я принадлежу только самой себе. Именно поэтому, даже любя вас всем сердцем, я никогда не позволю лепить из меня что-то по вашему желанию. Вы можете подвергнуть меня заточению, но при этом только я одна буду судить, вправе ли вы были так поступить. И, конечно, в любом случае мы оба от этого ничего не выиграем, а проиграем очень много. Великий Боже! Линтон беспомощно смотрел в полной решимости лицо супруги и видел в нем крушение всех своих надежд. «Очень жаль, Даниэль», — сказал он тихим голосом, «но я обязан поступить так, как подсказывает мне долг. Вам пора определить, что для вас важнее. И никто не смеет давать вам при этом советов, кроме меня». «Если вы будете мне сопротивляться, то нашу семью действительно постигнет несчастная судьба. Но в интересах более счастливого будущего я готов на это пойти». Джастин осторожно снял Даниэль с колен и вновь положил на кровать. «Другими словами, мое счастье для вас ничего не значит, Джастин» и Даниэль отвернулась лицом к стене. «Как раз наоборот, она очень много для меня значит. Но я уверен, что вы будете чувствовать себя гораздо счастливее, научившись достойно жить в полном согласии со своим положением в обществе. Вы все еще ребенок, Даниэль, но уже скоро станете матерью, матерью моего ребенка» поэтому пора оставить детское упрямство. Джастин дернул за шнурок звонка и поднялся. «А теперь снимите эту мокрую ночную рубашку, примите горячую ванну и снова ложитесь в постель. Потом выпейте чашку горячего шоколада. Я зайду позже, и в случае нового непослушания «Буду вынужден превратиться в тюремщика». Линтон вышел из комнаты, не сказав больше ни слова и чуть не столкнувшись в дверях с пришедшей на звон колокольчика Молли. «Чем могу быть вам полезна, миледи?» спросила девушка, подойдя к постели хозяйки и с ужасом вглядываясь в ее смертельно бледное лицо, и лихорадочно горящие огромные глаза. «Ничем», — односложно ответила Даниэль, не желая посвящать служанку во все тайны своей семейной жизни. «Я хочу только, чтобы меня оставили в покое и дали возможность поспать. Вы, Молли, можете быть свободны до полудня». Молли еще раз с сомнением посмотрела на безжизненное лицо хозяйки. Но поскольку прислуге не полагается задавать лишних вопросов, сделала реверанс и вышла из комнаты. Первым препятствием на пути выполнения плана бегства Даниэль из дома оказались бриджи. Она не носила их уже два с лишним месяца, и сейчас с удивлением обнаружила, что они на нее не налезают. Это означало, что ей не удастся покинуть дом Линтона в той одежде, в которой она в него вошла.